Глава шестая. Генерал Лайолы. Она подошла к окошку и, посмотрев Говарду вслед, вскрикнула и, опустившись в совершенном изнеможении на колени, с мольбой простёрла руки к Богу. За минуту, казалось, она была счастлива, а теперь она ломала себе руки и плакала. «О — О! — шептала она, — Какая ужасная мука овладевает моим сердцем! Он клялся мне и целовал меня, но эти клятвы и поцелуи принадлежат не мне. В лице моем он целовал и любил ту, которую я ненавижу, он думает, что это была она. Какое ужасное мучение! Пользуясь ее именем, выслушивать клятвы и любовные изъяснения. Он целует меня. «Обнимает мой стан и не знает, что я отвечаю на его письма. Я для него не более как мертвая картинка, как и другие женщины. Он сказал мне это, и я не сошла с ума, имела настолько мужество, чтобы слезы отчаяния выдавать за слезы радости. Боже, какая жестокая игра случая!» И она зарыдала еще сильнее прежнего она ничего не видала, не слыхала и не чувствовала. В эту минуту она нисколько не думала о себе, не думала о том, что если ее найдут здесь, то она пропала. Она даже не заметила, как дверь тихо и без шума отворилась, и в комнату вошел мужчина. Он затворил за собою дверь и подошел к лежащей на полу леди Джани. Он встал позади ее, и вслушивался в ее стоны и жалобы. Наклонившись, он слегка притронулся к ее плечу. Она вздрогнула и на минуту смолкла. Настала тишина. Она лежала на полу, припав лицом к земле. Около нее стоял мужчина. — Леди Джана Дуглас, — торжественно произнес он, — встаньте. Непристойно дочери вашего отца стоять на коленях. Их преклоняют только перед Богом. Вы же преклоняете свои перед идолом, которого создали в своем воображении и которого подняли в своем сердце на пьедестал. Этот идол — ваше несчастье. Но в Священном Писании сказано «Да не будут тебе другие боги, кроме меня». Повторяю вам, леди Джана, встаньте преклонять колено, должна только пред Богом. Как будто пораженная ударом электричества, она вскочила и в оцепенении остановилась перед своим отцом. «Откиньте земные страсти, которые отягощают вас и мешают вам исполнять священную обязанность, возложенную на вас Богом», продолжал торжественно граф. «В Писании написано, «Придите ко мне, слабые духом, и, аз, успокою вас. Ты должна откинуть эту слабость духа и за своим мучения быть украшенной короной». Он положил руку на ее голову, но она поспешно сбросила ее. «Нет», — с трудом произнесла она, — «я не хочу короны, я не хочу ее, потому что она тяжка для меня». Я не хочу пурпуровой королевской мантии, потому что она окрашена кровью моего возлюбленного. — Досадно, она совсем в отчаянии, — прошептал граф, наблюдая за бледной, дрожащей женщиной, которая снова упала на колени, и глаза ее бессмысленно блуждали по сторонам. Но граф остался по-прежнему серьезен и в глазах его не выражалось сострадание к бедной несчастной дочери. «Встань, Джана!» — сурово произнес он. «Церковь моими устами повелевает тебе служить ей. Ты клялась с радостью приносить все свои силы на служение святому Лайоле». «Не могу, я не могу!» — тихо шептала она. Я не могу радоваться, когда сердце мое разрывается на части. Я не могу быть веселой, когда из глаз моих льются слезы. О, будьте милостивы и снисходительны! Вспомните, что вы мой отец, что я ваша дочь, дочь женщины, которую вы любили. Она не найдет себе покоя в могиле, если узнает, как вы меня мучите и истязаете. «Матушка, матушка!» Если дух твой близок, приди и защити меня. Вложи сострадание в сердце отца, который хочет принести в жертву свою дочь. Бог призвал меня, — сказал граф, — и я, как Авраам, слушаю его приказания. Но не цветами хочу я украсить свою жертву, а королевской короной. Не нож вонжу я в ее грудь. «А вложу в ее руки скипетр и скажу, ты королева над людьми, но будь верная и послушная служительница Бога. Ты одна в состоянии повелевать, но в свою очередь тобой повелевает святая церковь, служить которой ты поклялась и которая благословит тебя за твою верность. Но она же без всякой жалости уничтожит тебя, если ты вздумаешь быть ее отступницей». Нет, ты не дочь моя, а избранница на служение церкви. У меня нет сострадания к твоим страданиям, потому что я вижу им конец и знаю, что со временем эти слезы обратятся в слезы радости. Леди Джана Дуглас моими устами говорит и повелевает вам святой Лайола. Слушайтесь и поступайте так, как я вам говорю. «Слушайтесь меня не как вашего отца, а как вашего генерала, которому вы клялись слушаться до самой смерти». «Так лучше убейте меня», — в изнеможении произнесла она. «Лишите меня жизни, которая для меня только цепь мучений и страданий. Накажите меня за мою непокорность, вонзите мне нож в сердце». Тогда, по крайней мере, я избавлюсь от этих страданий. Глупое, неразумное существо, неужели ты думаешь, что мы тебя подвергнем столь легкому наказанию? Нет, нет, если ты осмелишься не исполнять моих приказаний, то наказание твое будет бесконечно. Я казню не тебя, а того, кого ты любишь, он поплатится за все своею головой а ты сама будешь его убийцей. Он умрет на эшафоте, а ты... Ты будешь жить, окруженная позором. — О, как это ужасно! — воскликнула Джана, закрывая лицо руками. Отец продолжал. — Бедный, неразумный ребенок! Ты играешь мечом, не зная, что обе стороны его остры и что он может постоянно тебя ранить. Ты хотела быть верной последовательницей церкви, чтобы после сделаться главою всего света. Ты хотела приобрести славу, но лучи этой славы осенят не одну твою голову. Неразумный ребенок! Кто играет этими лучами, того они жгут. Но мы следили за твоими мыслями и тебе самой неизвестными желаниями. Мы следили за твоим существом, и когда заметили в твоем сердце любовь, то мы употребили ее для нашей цели и для твоего собственного благосостояния. Зачем же ты жалуешься? Зачем же плачешь? Разве мы препятствовали тебе любить? Джана, слушайся наших повелений, и мы доставим тебе счастье любви. Если же ты сделаешься ослушницей наших приказаний, то подвергнешься позору и стыду и будешь презираема всеми в свете. Ты... — Остановитесь, отец мой! — воскликнула Джана. — Не произносите далее ужасных слов, если вы не хотите, чтоб я умерла от обещаемого вами позора. Нет, я буду во всем вам повиноваться и подчиняться. Вы правы, я должна поступать согласно с вашими повелениями. Неужели ты не понимаешь счастья этой жизни? Я не понимаю, на что ты жалуешься. Он тебя любит. Его клятвы звучат еще до сих пор в твоих ушах. Сердце твое трепещет от счастья. Тебе решительно все равно, считает ли он тебя за Катерину пар или за кого-нибудь другого. В действительности он любит только Джану Дугласу. «Но настанет день, когда он узнает мой обман и проклянет меня за это. Этот день не настанет. Святая церковь сумеет это скрыть, если ты во всем будешь следовать ее повелениям. Я буду исполнять ее приказания», — со вздохом сказала Джанет. «Я буду послушна церкви, но дай мне слово, что его не постигнут никакие гонения» и что я не буду его убийцей. Нет, ты не будешь его спасительницей, но за это ты должна в точности исполнить все мои приказания. Прежде всего, сообщи мне результаты вашего свидания. Он не сомневается в том, что ты королева? Нет, он совершенно уверен в том, что я королева. Я сказала, что дам ему знак, по которому весь двор явно увидит любовь к нему королевы. — В чем же дело? — спросил граф, и глаза его радостно заблистали. Я обещала, что королева во время турнира даст ему свой бант, и что в нем он найдет от нее записку. — Какая счастливая мысль! — воскликнул лорд Дуглас. Только женщина и то, когда хочет отомстить, может изобрести такую интригу. Таким образом, королева будет сама себе обвинительницей и сама даст нам в руки доказательства своей вины. Одно затруднение. Как принудить королеву надеть этот бант и потом передать его Говарду? Она сделает это, если я ее об этом попрошу, потому что она меня любит. Я ей приведу доводы, по которым она сделает это из любви ко мне. У Катерины доброе сердце, и она не в состоянии отказать ничьей просьбе. А я об этом предупрежу короля, приняв как предосторожность против тигра, которому входить в клетку опасно, когда он голоден, хоть пришел для того, чтобы его накормить». В остервенении он откусит руку, подающую ему пищу. — Но каким же образом? — спросила она с видимым удивлением. — Разве он удовольствуется тем, что накажет одну Катерину? Неужели же он не накажет и его, как ее любовника? — Непременно и его. Но ты сама его спасешь и освободишь. Ты отворишь его темницу, дашь ему свободу и он полюбит тебя, свою избавительницу. «Батюшка, батюшка, вы играете в опасную игру, и, может быть, вы сами сделаетесь убийцей вашей дочери. Послушайте, если его голова падет, то я сама лишу себя жизни. Если вы сделаете меня его убийцей, то в то же время будете моим убийцей, и я прокляну вас». На что мне корона, если она будет обогрена кровью Генриха Говарда? На что мне величие и слава, если он не в состоянии будет всего этого видеть? Берегите Говарда как свой собственный глаз, если хотите, чтобы я приняла корону, которую вы мне предлагаете, и через которую король Англии снова будет вассалом церкви». За это благословит тебя целый свет. Ты обратишь на истинный путь неверного короля Генриха Восьмого и снова возвратишь его к святому римскому папе, единственному главе церкви. Итак, начинай действовать, дочь моя. Тебе предстоит блестящая будущность, и тебя ожидает завидное счастье. Святая церковь похвалит и благословит тебя а Генрих VIII назовет тебя королевой».